Глава третья. Сахар. Если у вас нет диабета, это еще ничего не значит. Нарушение толерантности к глюкозе, преддиабет, гиперинсулиномия, инсулинорезистентность, высокий инсулин. Что делать? Обычно такие пугающие заключения можно сейчас услышать от обилия разных специалистов. Много страшилок сейчас распространено вокруг этой темы. Несмотря на обилие исследований в области сахарного диабета, все больше мифов и заблуждений его окутывают. Каждый второй бежит быстро сдавать анализы на инсулин, даже не имея проблем с весом или нарушения уровня глюкозы в крови. Каждый третий по советам друзей или коллег решает убрать углеводы из рациона или садиться на кетодиету. В этой главе мы обсудим множество мифов и заблуждений о глюкозе, инсулине, питании, а также проверим связь состояния слабости и усталости с уровнем этих показателей в крови. Для начала хотела бы коснуться понятий и определений, чтобы плавно перейти к пониманию, что зло, а что не совсем. Что же такое сахар или глюкоза? Глюкоза один из распространенных источников энергии. Этот моносахарид, распадаясь, обеспечивает живых существ энергией и принимает участие в цикле крепса обеспечивает энергией и принимает участие в процессе метаболизма. Глюкоза — главное звено в составе полисахаридов. Крахмал, гликоген, дисахаридов, лактоза, мальтоза, сахароза, которые в процессе пищеварения расщепляются на глюкозу и другие компоненты, давая энергию для всех процессов. Содержится глюкоза во многих продуктах — Фрукты, овощи, ягоды, кукуруза, злаки. Полисахариды тоже распадаются на глюкозу и фруктозу, а значит, повышают сахар. Любой прием пищи, содержащий углеводы, повышает уровень глюкозы в крови. В ответ на повышение глюкозы после приема пищи поджелудочная железа в норме должна выделять инсулин, поэтому наличие его в крови Это нормальное физиологическое состояние, а не страшное зло. Но выделяться у здорового человека он должен пропорционально количеству и скорости объёмов потребления пищи, ее гликемическому индексу. Гликемический индекс — показатель влияния углеводов пищи на повышение уровня сахара в крови. Именно от него зависит, насколько быстро и высоко поднимется глюкоза в крови после съеденной булочки или банана. Также инсулин выделяется постоянно небольшими порциями для поддержания ровного уровня глюкозы, не только после еды. Инсулин, гормон, который вырабатывается поджелудочной железой, принимает участие в метаболических процессах организма и утилизации глюкозы. У него множество функций. Обеспечивает поступление глюкозы внутрь клеток, ускоряет обмен глюкозы в цикле Крепса с высвобождением энергии, создает запас гликогена в печени и мышцах, помогает в синтезе белка, участвует в ионном обмене, повышает поступление в клетку натрия, калия, магния, фосфора, А вот если инсулина нет или мало по каким-то причинам, это патологическое состояние называется сахарным диабетом. А если инсулина много, то одной из причин является превышение потребления продуктов, богатых глюкозой, либо снижение чувствительности клеток к инсулину, и его требуется все больше и больше для обменных процессов. Как же связаны все эти показатели с постоянной вялостью и усталостью? Исследование крови на глюкозу входит в обязательный биохимический скрининг. Часто повышение глюкозы никак не ощущается, кроме общих симптомов, в виде слабости и усталости, а состояние уже давно требует поддержки эндокринологам и назначения сахароснижающей терапии. Человек месяцами может не догадываться об этом, поэтому важно своевременно проводить чекап, то есть комплексное обследование здоровья, как минимум, ежегодно. Почему так важно знать показатели? Высокий уровень глюкозы, выше рекомендованных целевых значений, может привести к поражению сосудов, почек, сердца, потери зрения, а не только к слабости и усталости. Та самая глюкозотоксичность, когда высокие концентрации глюкозы в крови разрушают сосудистую стенку, способствует местному воспалению и формированию бляшек, приближает риски инфаркта и инсульта в жизни того, кто не знает или не понимает необходимости нормализации уровня глюкозы в крови. И, конечно, подбирая оптимальный уровень сахара в крови пациенту, учитываем возраст и перенесенные заболевания. У молодых и спортивных уровень глюкозы равный 7. Это не норма. А 6,5-7,5 у пациента в возрасте 77 лет с диабетом, когда есть риск, что сахар резко может упасть, будет целевым показателем. Хотя про диабет знают многие, но далеко не все сдают биохимический анализ крови ежегодно. Зачастую ко мне, как нефрологу, первично приходят уже с измененной функцией почек, причиной которой явился уровень глюкозы, длительное время превышающее рекомендованные нормы и абсолютное бездействие в этом направлении. Только сегодня удивлялась пациенту, которому при выявленном повышенном сахаре в крови в течение двух лет не порекомендовали обратиться к эндокринологу. Ведь кто-то эти бланки видел, сотрудники лаборатории или участковый терапевт. Вот только пациенты пропускают эти моменты, хотя это очень важно. Гликированный гемоглобин. Вторым показателем, который мы должны оценить при измененной глюкозе, это гликированный гемоглобин. Он берется для того, чтобы понять, насколько изменен углеводный обмен за последние три месяца, выставить верный диагноз и выбрать стратегию коррекции состояния. Этот показатель тоже имеет целевые значения. К ним мы стремимся, когда идет коррекция заболевания, либо на них ориентируемся, понимая, что с углеводным обменом все в порядке, если эти показатели у человека не изменены. Кроме повышенной глюкозы в крови, состояние постоянной слабости может вызывать гипогликемия, снижение уровня сахара в крови ниже нормы. Такое состояние может возникать, когда рацион у человека не сбалансирован, Часто встречается при неадекватных диетах, голодании, слишком быстром снижении веса или при больших перерывах между приемами пищи, или после интенсивных физических нагрузок и отсутствия восполнения энергии, или при определенных процессах, например, беременность, воспаление, интоксикация. Решением ситуации является баланс и состав рациона, и определенная кратность приемов пищи, которые не позволяют резко снижаться глюкозе в крови. Еще требуется достаточное количество сложных углеводов, полисахаридов, в питании, которые постепенно переходят в моносахариды и поддерживают оптимальный сахар в крови. Состояние гипогликемии очень опасны. Возможные потери сознания или даже кома, поэтому при склонности к таким изменениям лучше побывать на консультации эндокринолога. Нельзя сладкое. Ежедневно на приемах слышу ту или иную небылицу про пагубное влияние сахара, либо наоборот, как мозг отказывается включиться в работу без поглощенной плитки шоколада. Ведь сахар же нужен для мозга, да, доктор? Разберем эти удивительные сказки. Нельзя углеводы, твердят на страницах соцсетей множество консультантов по фитнесу и питанию. Нельзя сладкое. Почему в последние десяток лет появился избыток такой информации? Почему еще в наши школьные и институтские годы прийти на экзамен без шоколада было дурным тоном? Почему раньше говорилось чаще о пользе глюкозы для мозга? или использовали сладкое для переносимости нагрузок во время дороги, походов и спорта. Задумывались об этом? Я не хочу оправдывать кексы, наполеоны и торты, но и делать фильм ужасов из их потребления тоже не имеет смысла. Глюкоза является таким же углеводом, как и другие, но механизмы ее метаболизма в организме нужно знать — Именно это позволит потреблять сладкое в том количестве, которое не нанесет вреда. Но при этом и не будет бессмысленным, так как не принесет лишнего веса и проблем. Питаться, понимая, всегда проще. И сейчас я не об ограничениях, а о логике. За столом рука сама потянется к мясу с огурцом, а не к булке. Но при этом странно выглядит мать ребенка, бегущая через весь ресторан с выпученными глазами, вытаскивающая из его рта кусочек торта, когда малыша угостил именинник. Увидев такое, я подумала, что это аллергия и нужно бежать в автомобиль за преднизолоном, если все так серьезно. Но нет, оказался просто психический страх сахара в продуктах. При этом не спорю, особой пользы продукты с простыми или быстрыми углеводами или моносахаридами практически не несут. Глюкоза из них молниеносно впитывается, инсулин выбрасывается молниеносно и приводит к ее утилизации, поэтому так быстро появляется чувство голода после сладкого завтрака или перекуса из-за снова низкой глюкозы в крови за счет быстрого ее падения. Зачастую через пару часов уровень глюкозы становится ниже, чем был до перекуса, что и вызывает сильное желание снова поесть. Особого вреда от сахаров нет, если потребление минимально после основного сбалансированного рациона, где вы получили все необходимые нутриенты, а сладкое не составляет основу меню. До 10% от общей калорийности рациона можно спокойно выделить на быстрые углеводы. И ни с весом, ни с поджелудочной проблем не будет. Но если же питание выстроено только на шоколадках и булочках, как бывает нередко, к сожалению, у занятых мамы и сотрудников офисов, больше и нечего в автомате взять на перекус, то первое, что получишь, это всевозможные дефициты. Далее... Переедание из-за абсолютно обоснованного чувства голода. Затем набор веса и все остальные проблемы, которые приписывают именно сладостям. А надо их количеству и неадекватности понимания. Не поверю, что после тарелки гречки с котлетой вам понадобится целая шоколадка. Или что после мясного борща в хорошем объеме вы целиком съедите слойку свердловская, которую захватили по пути на работу. Она уже не понадобится. Может, только небольшой кусочек для десерта, но не 200 грамм простого углевода, что с кофе можно съесть за 2 минуты. Только вот зачем? В те времена, когда не демонизировали сахар, как на самом деле все было? Конфеты дома — редкость. Если придут гости или кто-то угостил. Их было принято приносить детям реже в подарок хозяевам. Торт в большой праздник пекли мама или бабушка, ларьков и магазинов с выпечкой на каждом углу не было, да и супермаркетов на каждом перекрестке с забитыми сладостями полками тоже. Загляните в любой магазин, и трезвая оценка количества полок с быстрыми углеводами может привести в легкий ужас». Это совершенно не соответствует процентному соотношению углеводов на сбалансированной тарелке. При этом отдел с овощами и фруктами будет в разы меньше, ведь в их производство надо вложить больше, чем слепить это бесполезное кое-что из сахара. Раньше, чтобы поесть пончиков в сахарной пудре, м -м, надо было выделить время, прокатиться 9 остановок на трамвае Иногда отстоять очередь. Да и было это пару раз в год. А кто помнит очередь в ларьке, замороженном в сахарной трубочке? Да, сладкого и раньше было достаточно, но именно в правильном понимании, в виде десерта или радости. Сейчас же потребление поменялось из-за повсеместного засилия углеводами всех магазинов. Почти треть супермаркета выделена на простые углеводы. Конфеты, шоколад, печенье, хлеб, выпечка, варенье, зефир, торты, мюсли и хлопья. Это очевидные места их нахождения. А сколько скрытого сахара в еде не задумывались? Йогурты. Да кто посмотрит, что на 330 мл йогурта 40 грамм чистого сахара? Творожки с добавками. Я же полезное ем. Творог. Белок, но сахаров до 13 грамм на 100 грамм продукта. Про мюсли и снеки к завтраку даже писать не хочу. До 70 грамм простых углеводов на 100 грамм. И почему я после завтрака такой уставший? Проснулся даже бодрее. А ведь это заблуждение, съешь десерт на завтрак, распространено просто повсеместно. Якобы не наберешь вес после этого. Однако все происходит совсем не так. Сладкий завтрак — это высокий инсулин и низкая глюкоза, которые означают, что через час вам снова сильно захочется перекусить. А до обеда еще долго, поэтому вы обязательно опять потянетесь за сладким. Круг замкнулся, ведь к обеду вы проголодаетесь, как волк, и съедите лишнее. В итоге за полдня вы уже успели съесть дневную норму, и все почти в углеводах, не в нужных нутриентах для сил и энергии. Сырники, блины со сгущенкой, французский тост, бисквит на завтрак — тот же смысл. Если любите и практикуете, то почему нет? Главное, чтобы эти блюда были дополнением к основной тарелке с белками, сложными углеводами и овощами. Если бы можно было в идеальном мире представить магазин, который бы отражал здоровое питание и сбалансированную тарелку, то он выглядел бы так. Одна вторая отделов — овощи, зелень и фрукты. Одна четвертая отделов — мясо, рыба, яйца и сыр. Одна четвертая отделов — крупы и зерновой хлеб. Немного масел и орехов, чуть-чуть десертов. И все эти километры полок с разномастными сладостями, никому не нужными для оптимальной жизни, образовали бы огромную свалку рядом. Им не было бы места в этом идеальном магазине. Если проанализировать разницу премиальных и простых магазинов около дома, то первые немного стараются подобраться к образу идеального. Есть отделы с белковыми продуктами, Яйца, мясо, птица, рыба, а отделы овощей занимают уже весомое место. Возможно, тот, кто занимается продуктами, вдруг прочтёт эту книгу и воспримет мою идею как идеальную для улучшения здоровья, создаст такой прекрасный магазин в виде здоровой тарелки, а лучше целую сеть». Но пока этого не случилось, будем разрабатывать умный маршрут по магазинам из наличия, создавая здоровую тарелку под свои цели и особенности. Скрытые сахара. Скрытый сахар в продуктах — это серьезная проблема, которая встает на пути правильного питания. Сюрпризы могут возникнуть там, где их совсем не ожидаешь — Кроме того, что вы уже знаете, вы научитесь проверять и пересчитывать на сахар творожки и йогурты. Сейчас еще пополним список продуктов, скрывающих в себе глюкозу в больших количествах, хотя сладкий вкус при этом у них не выражен. Кетчупы, соусы, маринованные овощи, рыба в маринаде, даже слабосоленый лосось, корейские овощи и мясо, японская кухня — Суши, роллы, китайская, корейская кухня, вог, сладкое мясо, белый хлеб даже не сладкого вкуса, сплошной простой углевод. При этом, зная всю эту ситуацию, при всей любви к ним, понимая, что эти продукты точно не должны быть основными. Лучше, если они будут только лакомством и появляться очень редко на столе, При этом десерт тоже лучше отложить, так как положенный на день сахар вы уже съели в этих продуктах. Вот так, вооружившись такими простыми знаниями, вы уже сможете наполнить в маркете корзину в идеальной пропорции для подачи дома этих заботливо сбалансированных тарелок себе и членам семьи. Пусть не в идеальном магазине, пока в обычном, но точно спланировав в нем правильный маршрут. А сколько взвешивать в граммах? Сколько именно таких тарелок должно быть в день для профилактики и слабости, и усталости, для оптимальной энергии? Мы с вами подошли к следующему мифу. Нельзя перекусывать. Или сразу ко второму. Нужно часто и дробно питаться. И головы людей разрываются от различий в информациях и попыток понять, как в итоге быть — питаться интервально с перерывами 8.16, 4.20 или дробно и часто, организовывая застолье до 6 раз в день каждые 2-3 часа. Что же делать для снижения веса или сохранения оптимального? Так как оба способа являются крайностью одного и того же процесса, то рассмотрим дневной рацион с точки зрения доказательной базы. В последние пару лет Многие научные исследования показали отсутствие преимуществ интервального и дробного питания с целью коррекции или сохранения оптимального веса. При этом на эффект и достижение результата влияло только оптимальное соотношение поступления и расхода питательных веществ, а также белков, жиров, углеводов и калорий внутри рациона. А каким образом это будет употреблено в пищу, не имело значения. Конечно, учитывать особенности и хронические патологии желудочного тракта при рационе необходимо. Например, частое и дробное питание скорее логично при нарушениях работы желчного пузыря или после холицестектомии. Таким пациентам интервальный рацион совсем не подходит, а может даже быть опасен так как мы специально сокращаем именно объем пищи, попадающий таким режимом за раз в ЖКТ. При интервальном же питании объемы пищи будут явно больше. Поэтому при подборе рациона и кратности приемов пищи важна оптимизация по всем индивидуальным параметрам, а не статьи и посты в соцсетях, чудо-нутрициологов, не понимающих причинно-следственные связи при хронических заболеваниях. Но это не значит, что снижать и удерживать вес невозможно при таких особенностях. Наоборот, эти пациенты приучены к соблюдению рекомендаций и хорошо идут к результату, используя еще данные по количеству и составу рационов питания. Следующий миф, которого коснемся с вами — обязательно исключить глюкозу. У многих вижу это в рекомендациях на первом плане, но скажу одну важную вещь. Глюкоза сама по себе не является врагом. Но если вы употребляете ее в неадекватном количестве, то это здорово вам навредит. И если ваш рацион выстроен по метаболическому принципу, в нем достаточно белка, сложных углеводов, клетчатки, и так собирается тарелка на все приемы пищи за день, то глюкоза в большом объеме конфеты, сладости, выпечка, прочее — уже не будет иметь такую ценность и необходимость для сытого и довольного человека, сохраняющего или снижающего вес. И даже если будет в рационе символический десерт после приема пищи, то это точно не станет такой проблемой для средних показателей. Совершенно иначе ситуация обстоит при потреблении сахара неучетно и в больших количествах, когда понятным получается рост всех показателей углеводного обмена, поэтому перекусы или прием пищи в виде шоколада с булочкой нам точно не подходят. Лиана. 32 года. Обращение с пачкой исследований в сумке и жалобой на отечность и набор веса за последние пару лет. В кабинет заходит яркая, симпатичная женщина, но, явно переживая за свой вес, аккуратно садится на край стула. В лабораторных бланках инсулин — 22, глюкоза — 5,9 — 6,3, гликированный гемоглобин — 6,2 и, естественно, диагноз от нутрициолога Инсулинорезистентность. Объективно вес 86 кг, рост 164 см, иногда отечность и даже артериальное давление почти 140 на 90. История пациентки. Набор веса начался при смене работы на ответственную руководящую должность, где надо было очень активно сплачивать коллектив — Общение на регулярной основе в офисе, за сладостями, с кофе вместо обедов, а еще и надо много работать допоздна, мало двигаться. За полтора года почти плюс 20 килограммов. Множество проблем и почти диагноз. При анализе рациона оказалось, что белок и сложные углеводы в нем почти отсутствовали. Мясо же жирное, а от каши набирают вес А для снижения можно обойтись печенькой и салатиком на ужин. Кто узнает себя? И что получается? В рационе обилие глюкозы, что ведет к повышению инсулина и набору жировой ткани. Мало белка, сложных углеводов почти нет, постоянный голод и желание поедать новые сладости. Сниженный белок, гемоглобины, железо в крови так как это все набирается из белков животного происхождения. Естественно, такое будет на лабораторных бланках. И, о чудо! Уже через 10 дней контроля показателей и питания по сбалансированному рациону с небольшим количеством обычной ходьбы после работы анализы стали приходить в норму. Инсулин — 9, глюкоза — 4,8, вес на 2 кг ниже, а гликированный гемоглобин пересмотрели через 3 месяца, 5,1. Вес к тому моменту снизился на 8 кг. Еще ушла слабость, которая накрывала после обеда сладостями до жуткой сонливости, уменьшились отеки, а гемоглобин с белком выросли. Из этого следует, что питание выстраивать важно без перекосов, Хотя сама по себе глюкоза в малых количествах никакой опасности не несёт. Метформин. И напоследок в главе про сахар самая огненная информация. Следующее заблуждение — обязательно пить метформин. В назначениях от врачей часто стал попадаться он — сахароснижающий препарат для пациентов с подтвержденным диабетом. Назначение метформина просто так. Конечно, как не порекомендовать людям, если известен список его эффектов? Снижает аппетит, увеличивает всасывание глюкозы в кишечнике, усиливает чувствительность клеток к инсулину. Вроде и снижать не надо потребление вредностей и движение добавлять, а тут такие чудеса происходят. Но нет. Используя метформин без показаний, мы меняем работу поджелудочной железы по выработке инсулина. Мы не делаем действительно нужных и важных вещей для коррекции веса и показателей, заменяя мнимой активностью в этом направлении. Но когда дело толком не двигается, и диагноз «сахарный диабет» все ближе, тогда медформина и правда может пригодиться. Работа со слабостью, усталостью, связанной с весом, довольно серьезная, непростая. Но поверьте, это положительно затягивает. Это ощущение легкости после бассейна или акваэробики, этот подъем сил после прогулки по зимнему парку или тропе здоровья в лесу. Поэтому первый шаг Предлагаю запланировать в виде мини-путешествия по парку возле дома либо выйти на одну остановку раньше и пройтись».